Константин Назимов. Травник. Книга 3. Наследник. Тяжело менять устоявшийся уклад. Промежуточная цель достигнута. Но основные задачи еще предстоит решить. Стас не собирается отсиживаться или ударяться в бега, но и бить из-под тяжка не станет. Вот только наследство достается далеко не такое, на которое рассчитывал. Погружаясь в изучение магии и всего, что с ней связано, откроет для себя много любопытного. Ну и как же без новых друзей и злейших врагов? Не обойдется и без стычек с драчками, симпатиями и обидками». Жизнь продолжается, сложная, насыщенная и интересная. Пролог. За окном темно, А уже надо вставать и собираться в школу. Но хочется поваляться в постели и пару часиков вздремнуть. Проблема, как обычно, подкралась незаметно. Зиму пережили, в том числе и суровые морозы со снегопадами, и уже рассчитывал, что с приходом весны все окажется лучше. Действительно, когда отступили холода, солнышко стало пригревать и радовать, снег таять, и дороги превратились в непреодолимые препятствия. Лед на озере начал источаться и на снегоходе рискованно рассекать. К тому же снега почти не осталось. Добираюсь уже неделю в поселок по лесной дороге, по которой только гусеничный трактор может пройти. Квадрик не всегда из глубоких луж вывозит, но я подстраховался, приладил к нему лебедку. Однако время в пути резко возросло. «Стас!» — стукнув в дверь, появилась на пороге Лера. «Встаешь?» Женщина хлопнула ладонью по выключателю и по глазам ярко ударил свет. «Ага», — зевнув, ответил хозяйке дома и сел на кровати. «Доброе утро. Чего вчера так поздно пришла?» «И тебе не хворать», — улыбнулась женщина, а потом свое появление под утро объяснила так. «С отчетами разбиралась. Глава фармклана еще просит увеличить поставки нашей продукции». «Марго, все мало», — потер я переносицу. «Ты же ее предупреждала, что пару недель мы ничего не сможем отгрузить!» «Она готова прислать транспорт», – пожала плечиками Лера и прошла к окну. «Ух ты! Зима вернулась!» «Дорогу замело», – с надеждой уточнил я, прикинув, что из-за непогоды могу отмазаться и школу прогулять. «Не надейся», – хмыкнула хозяйка дома. «Тебя, Бернард Иванович, и так перед учителями выгораживать устал». «Это перед кем же?» «Со всеми общий язык нашел», – удивился я. «Про семёна Павловича забыл?» Ну, с директором отношения не складываются. Господин Мурзев неровно дышит в сторону Леры и по малейшему поводу в Сомовку являлся. В том числе и интересовался мной, когда я якобы хворал. Понять его можно, сложно представить, что человек, которого лекарем прозвали, вдруг простыл. «Учти». «Хороших оценок тебе не видать, если не будешь в школе появляться». Попыталась припугнуть хозяйка дома, решив меня повыспитывать «Вика еще дрыхнет», — уточнил я, бесшумно встав с кровати и осторожно приближаясь к женщине, намереваясь ее обнять. Вопрос задал просто так. В магической сети ребенка наблюдаю, и тот еще не проснулся. А вот с Лерой наши близкие отношения стали редкостью. То у нее дела» то у меня, да и уклоняться она от интима стала, что-то ее гнетет. Догадывается, что в поселке меня связывают не просто деловые отношения с Марианной, но камень преткновения не в географичке. Понять хозяйку дома не всегда могу. Впрочем, в женских мыслях и решениях мужикам зачастую сложно разобраться. «Стас, время!» Обернувшись, постучала указательным пальцем по своим часикам женщина, но с места не сдвинулась. «Ой!» «Да успею я в школу!» Отмахнулся и развел руки в стороны, на случай, если она попытается сбежать. «Нет, удержать ее не смогу. Не забываю, что у Леры дар силы». «Так что с Марго решаем?» Выбрала другую тактику хозяйка дома, переведя разговор в деловое русло. «Поставки оборудования для третьей очереди задерживаются. Какие-то проблемы на таможне». Ближе к Новому году запустили вторую линию по производству мазей. А сейчас уже построен еще один корпус — «Оборудование оплатили, в том числе и пусконаладку, но какие-то проволочки идут». Громко пиликнул телефон, сообщение пришло. Марианна коротко перечислила, сколько заказано на сайте продукции. «Черт!» – поморщился я. «Что случилось?» – чуть улыбнулась Лера. «В поселок придется ехать», – вздохнул я, представляя, как вскоре буду мучиться с грузом. «Еще стоит учитывать, что первым уроком у тебя история», – намекнула женщина. «Вот ведь...» Мурзев обязательно у меня начнет домашку спрашивать. Нет, я честно ее сделал. Но в памяти плохо откладывается, есть более интересные дела. В том числе и проведение различных экспериментов по дневнику подмастерья. Очень увлекательные и полезные знания Гермина, который служил подмастерьем у одаренного в давние времена. Впрочем, если забежать вперед, то хозяин дневника многого достиг. Он достоин уважения своей целеустремленностью и работоспособностью, Стыдно признаться, но, как бы точно и подробно, не описывал и не зарисовывал подмастерье, так его решил называть, свои опыты, но постичь его науку никак не могу. В том числе остается камнем преткновения и создание заклинаний Перехода, или, как его еще называли в древности, Портала. Если вспомнить, как прыгал Громов или Княжна, то чувствую себя чуть ли не ущербным. Кстати, ни Сыщик, ни Стеша так ни разу и не пришли после нашей последней встречи. Обо мне словно забыли, ни звонков, ни сообщений. Я даже пару раз хотел с Романом Амаровичем связаться и уточнить, сумели ли применить мой метод лечения и исправились ли с болезнью, номер так и не набрал. Не стало себе напоминать, решив, что о грибу проблем. А вообще, жизнь идет размеренная. Особых проблем нет, но они и вскоре появятся. В этом себе отчет отдаю, следует уже вернуть долги. Посещение библиотеки и рытье в старых газетах, поиск в информе дали результаты. Впрочем, установил только тех, кто разгромил клан, в котором я являюсь наследником. В этом мире ощущаю себя своим, все реже вспоминаю, откуда родом. Да и как иначе, если проживаю сознательную жизнь здесь и сейчас – Но знание, которое подчерпнул там, где нет одаренных, помогают. Одни только скрипты чего стоят, которые используют для создания многоуровневых посылов, что является собственной разработкой. Правда, допускаю, что аналогичным методом пользуются стихийники или сильные маги. «Так ты завтракать собираешься?» – поинтересовалась Лера. «Да». Со вздохом и под смешок хозяйки дома опустил я руки. Женщина ушла, и я принялся одеваться – А потом умылся, наскоро перекусил, загрузил квадрик товаром и медленно выехал со двора. Весенний снег прекратился, дорогу еще больше развезло, хотя уже некуда. Запасы мази стремительно уменьшаются, предстоит вновь заниматься рутиной. Пожалуй, следует Василия, который отвечает за отсылку заказов при пахате к транспортировке. А то получается, что я еще и грузчиком работаю. Кстати, зарплата у Марианы и одноклассника с каждым днем растет как и мой скромный счет в банке. Клан Самовки не то, чтобы процветает, но Лера прибылью с жителями деревни делится и обеспечивает их всем необходимым, по мере возможностей. Стеша устало потерла виски и широко зевнула. Княжна еще не ложилась, а если верить часам, то уже девятый час. Наконец-то она разобралась в той гадости, которой уже более полугода назад заразились одаренные Тихвина. На сегодня не произошло ни одной повторной вспышки такого заболевания, но это из-за того, что кто-то притих и не распространяет заразу. Благодаря слаженной работе с профессором Майниным и его подчиненными, княжне удалось нащупать, а потом и создать принципиально новое лекарство, основанное на лечении травника. Стаса не раз девушка вспоминала и была бы рада с ним поработать, но отец из страж категорически запретили какое-либо общение. Мало того, Гром блокировал ее перемещение в Самовку. Как это сделал Роман Амарович, непонятно. Вполне возможно, что блефанул в разговоре, когда заявил «Стефания Олеговна, во избежание недоразумения официально заявляю, что если захотите навестить травника, то вас незамедлительно проводят в кабинет князя». Разговор происходил через пару дней после того, как княжна оказалась в палате рядом со Стасом. И им пришлось постараться, чтобы спасти заразившегося подростка. Стеша от высказывания отца в ее адрес только печально вздыхала. Если изначально думала, что ее похвалят, ну или не осудят, так как победителей не судят, то сильно просчиталась. Разумеется, отец ее скупо похвалил, в конце разговора, точнее разноса, но в выражениях не стеснялся. Нет, книжну не лишили каких-то привилегий, не урезали карманные расходы, только охрану усилили последние обстоятельства Стешу расстроила, хотя и не задела. Понимала, что поступила необдуманно, но если как на духу, то не пожалела. Княжна вздохнула и отправила короткое сообщение. Она несколько раз все перепроверила, анализы показывают, что после применения лекарства зараза уничтожается. «Теперь можно и подругу навестить». Встала из-за стола и направилась к Стелле. Внучка губернатора лихорадочно стучит по клаве и смотрит в монитор. Ночь пролетела незаметно, в одном из клубов веселилась с однокурсниками, а сегодня последний день сдачи курсовой. «К тебе можно?» – стукнув в дверь и входя, уточнила княжна. «Черт, цифры не сходятся!» – поморщилась Стелла, но потом махнула рукой. «Надеюсь, Семен Саныч не обратит внимания и не будет пересчитывать. Над чем карпиш?» – подошла к ней Стеша. «Курсач, по теории вероятности!» – ответила подруга и выдохнула. «Готово!» хм. «Боюсь, тут даже считать нет необходимости», — хмыкнула княжна. «Порядок цифр такой, что ответ не может оказаться однозначным». «Да?» — задумалась Стелла. «Ничего, надену юбку покороче, а блузку с глубоким декольте, сделаю броски макияжа, включу обаяние, а в прокатит». «Деда на тебя нет», — покачала головой княжна. «Ой, да хрена мне этот предмет?» если вначале отнеслась к нему со всем прилежанием и изучала, несколько раз пересчитывала по формулам встречу со своим спасителем, а ее так и не случилось, несмотря на обнадеживающий результат. Все эти теории от Лукавого. «Ты не права», — поморщилась Стеша, но решила тему не развивать. «Какие наши планы?» «Да ладно», — внимательно посмотрела Стелла на подругу. «Ты никак от своего наикрутейшего и секретного исследования освободилась?» «Закончила» кивнула княжна. «Вроде обещала прогуляться с тобой по магазинам. Зайти в кафе». «Нет?» перебила ее Стелла. «Так легко не отделаешься. После универа идем прихорашиваться, потом в ресторан, а затем продолжим. Эту учебу уже достала. «Хорошо». Не стала сопротивляться Стеша, понимая, что самой необходимо встряхнуться. Вскоре княжна немного пожалела, что не выставила условий. Стелла же воспользовалась ситуацией и взялась за дело. План внучки губернатора заставил княжну содрогнуться. Если кто-то подумает, что прихорашиваться заключается в посещении маникюрши и парикмахерши, то сильно ошибается. Всевозможные спа-процедуры, массаж как вишенка на торте, покупка шмоток, находящихся в тренде и отвечающих последним веяниям моды. Впору брать свои слова назад и бежать в лабораторию, где закрыться от подруги и ни под каким видом ее внутрь не пускать. Стеша привыкла слово «держать», погрустнела, но решение не изменило. Да и чувствует перед подругой талику вины. На окраине столицы, в поселке на двадцать домов, которые занимают почти сорок гектаров земли, за высоким забором с колючей проволокой глава клана Химдом неспешно прогуливался по своему парку и наслаждался тишиной. В десяти метрах от престарелого, но могущественного господина Хурсина следовали четверо телохранителей. Георгий Михайлович остановился возле березки и чуть подслеповато посмотрел на небо. Где-то в вышине урчал двигателями самолет, вполне возможно, на нем его сын отправился в деловой вояж. На самом-то деле Анатолию предстоит знакомство с кураторами химдома, без которых ничего бы не достиг глава. Недавний разговор заставил задуматься и принимать непростое решение. Прошлой ночью прибыла говорящая голова. Так называют того или ту, кто озвучивает передачу слов необходимому человеку, чтобы информация не попала к врагу. Так вот, успешный делец, коим оказался говорящей головой, заявил. «Хозяин переживает. Нет действий, что печалит и заставляет задуматься о поддержке клана. Последняя акция с треском провалилась». Но главное еще не в этом. Когда усилия окажутся успешны, то кандидата на пост князя нет. Но позвольте. А как же я?» – удивился Хурсин. «Неужели недостоин или мне нет доверия?» Голова не может вступать в спор или дискуссию. Вопрос главы клана проигнорировал бизнесмен, продолжив. «Ты, Геша, плохо разыграл комбинацию. Наши люди подняли вой на телевидении и в газетах. Князь же в два счета выставил опровержение, лично побывал в Тихвине и предъявил пострадавших. Мало того, поганый страж Громов представил доказательство вины, где выпускалась серь для одаренных и чернь для смертных. Производство потеряны, наработанные вещества уничтожены, а ты сам каким-то чудом сумел избежать обвинения. На трон не годишься». «Представь проверенного и надежного человека, которого посадим на место огнева». «Конец передачи!» — проговорил делец, дернулся и с удивлением посмотрел по сторонам. «Значит, желаешь получить скидку в 5% на 5 тонн нашего средства для чистки пола?» Вымученно улыбнулся ему хозяин богатого кабинета, понимая, что следует взять себя в руки и завершить официальную часть визита дельца Кураторы держат Хурсина за горло располагают убойным компроматом, но свои настоящие имена скрывают. Конечно, глава клана догадывается, с кем имеет дело, но утверждать на сто процентов не может. Точнее, он не подобрался к тому, кто является дирижером, а исполнители его не так сильно интересуют. В какой-то момент, лет десять назад, когда до трона казалось рукой подать, он уже видел себя правителем государства, но не сложилось». Теперь же столь высокое место занять не так просто. Нужен кто-то моложе. Пришлось сына предложить. Ничего, дело семейное, а Анатолий в его власти. Эх, если бы еще добраться до артефактов, спрятанных парфюмерами. Наследник так и не найден. Но не до него было. Сидеть пришлось тихо и подчищать следы. Оказалось, что наследили, и Гром пытался клубок размотать». Теперь можно вздохнуть. Угрозы с этой стороны нет. Дело Страж сдал в архив, не без помощи кое-каких людей, помогавших уничтожению улик. Наградить их или заставить забыть на вечно оказанных услугах. Глава химдома еще не решил. Не спешит приказ на устранение отдавать. Верных и прикормленных людей мало, а они, он чувствует, ох, как потребуется. Ладно. Решение примется после того, как прилетит сын, а вот все отложенные дела следует активизировать, в том числе и поиски наследника парфюмеров. Впрочем, есть вариант, что сам парень не понадобится, достаточно доказательств о его кончине и предъявлении другого наследника. На эту роль как нельзя подходит дальняя родственница, мать которой не так давно обратилась за помощью. Крупно проворовалась и на взятки ее подловили. Но как не помочь родственнице, да еще и на крючок не подсадить? Как ни крути, а заведуют архивом в одном небольшом городке». «Слушаю», — ответил глава химдома на телефонный звонок, предварительно прочтя имя звонившего. «Господин, у нас все готово. Можем начинать производство», — уважительно заявил звонивший. «Вечером зайду, покажешь, что и как». «Кроме тебя, чтобы никого не было!» Коротко приказал Хурсин и, чему-то улыбнувшись, дал отбой. «Дела налаживаются. Финансовые потери необходимо компенсировать. Для клана и его лично, в афере, с производством вируса, для одаренных, они потеряли не очень-то и большие суммы, часть из которых компенсировал куратор. Но денежка счет любит. Этак и разориться можно, если направо и налево разбрасываться деньгами. Ничего». Вскоре химдом станет финансово независимый и самой могущественной. Главе клана пришла интересная идея, когда ему рассказали о свойствах вируса. Достаточно его немного перенацелить, изменить приоритеты и... Золотая жила! А ведь это еще и сосредоточит власть в его руках, нанесет удар по имиджу князя и капелька капельки капельке подточит ножки трона».